Глава 5. Истребление. Первые искры огня. Часть 1. Месяц последнего огня. 9. 3 число. 12.07. Заведение за этой дверью. И по словам убийцы, вон в том здании находится другой вход. Стоя перед входом в бордель, из которого выкинули Цуары, Себастьян указал на здание расположенная через несколько домов от них. Хотя Брайен и Клайм присутствовали при допросе, в борделе никогда не были, поэтому послушно согласились с объяснением Дворецкого. «Я тоже это слышал. Они сказали, что этот проход используется в качестве запасного выхода, и его охраняют по меньшей мере два человека. Поэтому я думаю, что лучше разделиться на две группы. Учитывая наши боевые силы, почему бы вам, господин Сабас, не зайти с главного входа, а нам с Клаймом проникнуть с потайного. Я не возражаю. Но что скажешь ты, Клайм? Тоже не возражаю. Однако, господин Онглас, что мы будем делать, оказавшись внутри? Вместе начнем искать похищенных людей? Зови меня Брейн. Вы тоже, господин Сабас. В общем, хотя держаться вместе безопасней, там может быть тайный проход, о котором не знали даже убийцы. «Думаю, нам следует провести обыск как можно скорее, пока господин Себас отвлекает врага». Будто вспомнив что-то, Брейн пробормотал себе под нос о том, что это обычное дело иметь проход, о котором знает лишь босс. «Тогда внутри нам стоит разделиться. Пока мы готовы к опасности, нужно надеяться на лучшее и действовать», ответил Брейн. Себастьян и Клайм кивнули. «Хорошо. Раз вы сильнее меня... «Мне следует оставить обыск помещения на вас, господин Унгл... Брейн!» «Думаю, так будет лучше всего. Ты будешь охранять выход!» Разумеется, при обыске существовал высокий риск натолкнуться на врага. Поскольку Брейн значительно сильнее Клайма, эту задачу он взял на себя. «Значит, решено!» По пути в бордель они обговорили всё в общих чертах. Но поскольку ещё не видели само здание... Некоторые части плана оставались неясными. Теперь же всё было решено, и никто не стал возражать. Дворецкий подошёл к толстой металлической двери. Клайм такую никогда бы не смог открыть, что бы ни делал. Но для Себастьяна она была всё равно, что лист бумаги. Главный вход, разумеется, хранили лучше всего. Но проблема это не представляла. Брейн Унгласс, который сражался не хуже газофастронофа, сильнейшего среди воинов ближайших стран, заявил, что они даже вдвоём не смогут победить старика. Тот находился совсем в другой лиге, и сейчас он начал действовать. «Вам тоже пора идти. По словам убийцы, четыре стука в ту дверь означают, что пришёл союзник. Не думаю, что вы забыли, но на всякий случай напоминаю». «Спасибо. Клайм не забыл, но всё равно поблагодарил Себастьяна». По возможности я попытаюсь захватить врагов живыми. Но если будут сопротивляться, я не проявлю милосердия и убью их. Полагаю, с этим никаких проблем нет?» Себастьян добродушно улыбнулся. Клайм и Брейн почувствовали, как по спине прошел холодок. Он все правильно говорил. Оба понимали, что на его месте поступили бы так же. Но их испугало лицо Дворецкого. Он словно стал другим человеком. Добрый джентльмен и хладнокровный воин. Две крайности доброты и бессердечности смешались вместе. Им показалось, что если Себастьян пойдет в таком настроении, то в здании умрут все. Клайм суетливо заговорил. «Конечно, вы ведь по возможности будете избегать кровопролития. Нас ведь очень мало. Но если увидите кого-то высокопоставленного, не могли бы вы поймать его живым?» Его допрос принесет больше пользы в будущем. Я не убийца, Клайм. Не беспокойся. Я пришел сюда не ради того, чтобы целенаправленно их убивать. Клайму стало легче, когда он увидел широкую улыбку Дворецкого. Простите, тогда я полагаюсь на вас. Что ж, по-быстрому уничтожу это место и выиграю немного времени. Если Себастьян разрушит бордель, ему прекратят докучать. Хоть и на время. А если повезёт найти какие-то личные бумаги или что-то подобное, они сосредоточатся на ответном ударе и могут даже полностью забыть о Цуаре. В худшем случае, если удастся выиграть лишь немного времени, это даст возможность Цуаре сбежать. Может быть, получится даже найти более хороший способ, как с этим справиться. «Кажется, в Оронтеле я когда-то встретил доброго торговца». «Наверное, я мог бы попросить его о помощи». «Даже если разум Цуары полностью выздоровеет, ей приятнее будет получить помощь человека, которому можно доверять». Себастьян повернулся и снова посмотрел на толстую дверь. Он коснулся её, вспоминая, как Цуары выбросили. Дверь выглядела внушительно. Дерево, обитое железом. Одного взгляда хватало, чтобы понять, Человеку будет трудно её сломать без инструментов. Я волнуюсь за Клайма. Впрочем, не за Брейна Унгласа. Этот, вероятно, сможет победить даже Сакьюлента. Но Клайм другой. У него не будет и шанса. Юноша сам вызвался участвовать в рейде. И, кажется, он готов ко всему. Однако жаль тереть молодого парня, в особенности такого хорошего человека. Хотелось бы чтобы мальчик прожил долгую жизнь». Он говорил, словно умудрённый опытом старец. Однако Себастьяна, конечно же, таким создали. Учитывая время, прошедшее от его рождения, он был моложе Клайма. «По крайней мере, будет лучше, если Сакьюлэнта одолею я. Надеюсь, Клайм на него не натолкнётся». Дворецкий помолился 41-му высшему существу о безопасности юноши. Если в этом строении Сакьюленд сильнейший, то, скорее всего, с ним сразится именно Себастьян. Однако, если он работает чьим-то телохранителем, есть вероятность, что он сбежит, защищая эту особу. С беспокойным сердцем Дворецкий взялся за дверную ручку и повернул её. Она прокрутилась лишь до половины. Учитывая, какими делами здесь занимались, конечно, они запирали дверь. «Я плох во вскрытии замков». «Нет выбора. Открою своим способом». Раздраженно пробормотал Себастьян и согнул колени. Затем выставил вперед левую руку, а правую притянул к груди. Великолепная стойка, такая же крепкая и мощная, как тысячелетнее дерево. Хм! А дальше случилось невозможное. Рука погрузилась в край стальной двери возле петель. Но на этом не остановилась а продолжала погружаться. Со скрежетом петли оторвались от стены, и теперь дверь подалась легко. Что за... Шагнув внутрь, он увидел прихожую и большого человека с торчащими в разные стороны волосами, стоявшего перед наполовину открывшимся входом. Его глаза и рот были широко открыты, а на лице застыло ошарашенное выражение. Немного заржавели, пришлось приложить чуть-чуть силы. Петли нужно вовремя смазывать. Заговорил Себастьян, закрывая за собой дверь. Хотя нет, он просто её подпёр о дверной проём. Пока охранник стоял столбом, дворецкий без стеснения прошёл дальше. Эй, что происходит? Что за шум? Из-за спины охранника донеслись голоса других людей. Однако тот, столкнувшись с дворецким лицом к лицу, даже не обратил на них внимания и заговорил. «Добро пожаловать!» Растерявшись, он мог лишь рассеянно глядеть на старика, подошедшего вплотную. Обычно работник такого места прибегнул бы к насилию. Однако он стал свидетелем сцены, которая противоречила накопленному за всю жизнь здравому смыслу. Игнорируя вопросы товарищей, мужчина лестиво улыбнулся дворецкому. Инстинкты выживания говорили, что надо поступить именно так. Он отчаянно убеждал себя, что это просто дворецкий, служащий одному из их клиентов. За густой бородой дернулись щеки, пока он, на пределе возможностей, пытался изобразить гостеприимную улыбку. Поистине уродливое зрелище. Себастьян тоже улыбался, мягко и вежливо. Однако в его глазах доброта отсутствовала. Их дурной блеск пленил бы любого, словно вид на острый клинок. «Можешь, пожалуйста, отойти?» Раздался глухой стук. Нет, точнее, всплеск. Тошнотворный звук. Крепко выглядящий мужчина в броне явно весил более 85 килограммов. Но он, словно это какая-то шутка, закрутился в воздухе и отлетел в бок быстрее, чем можно было уследить. Тело мужчины с громким шлепком врезалось в стену. Здание затряслось. Будто его ударил кулаком гигант. О нет. Убей я его чуть подальше. Он бы послужил хорошим психологическим барьером. Хотя осталось еще несколько. В этот раз стоит быть поосторожней. Себастьян сказал себе, что следует немного сдерживаться. Оставив труп у стены, он пошел дальше по коридору. Распахнув дверь, Себастьян вошел в комнату. Грациозно осмотрелся. Как будто не ворвался во вражеский лагерь, а решил прогуляться по заброшенному дому. Там стояло два охранника. Они ошеломленно уставились на алый цветок на стене позади дворецкого. Комнату заполнил запах дешевого алкоголя, подобного которому никогда не найти в Назарике. Смешавшись с запахом крови и внутренностей, он превратился в ненормальный, выворачивающий желудок аромат. Составив вместе полученную от Суара и убийц информацию, Себастьян попытался представить карту помещений. Хотя память девушки полнилась дырами и была малопригодна, от неё он слышал, что настоящее заведение расположено в подвале. Убийцы никогда там не бывали и не смогли бы ничем помочь. Оглядев пол, Дворецкий не смог найти лестницу. Похоже, её хорошо спрятали. В таком случае можно просто спросить того, кто знает. Простите, хочу задать вам один вопрос. Ах! Как только он к ним обратился, один из мужчин пронзительно вскрикнул. Видно, мысль сражаться улетучилась из его головы. Себастьяну стало легче. Он не очень хорошо контролировал силу, когда думал о Цуаре. И его кулаки мгновенно бы их убили. «Если эти двое решили не сопротивляться, то можно ограничиться лишь переломом ног, чтобы они не сбежали». Дрожа от ужаса, мужчины уперлись спиной о стену, пытаясь отойти от старика как можно дальше. Наблюдавший за ними без всяких эмоций Себастьян вдруг улыбнулся. Они испугались ещё сильнее, распространился запахом мяка. Посчитав, что перестарался, пугая их, Себастьян нахмырился. У одного из мужчин закатились глаза, и он потерял сознание. Сильное напряжение заставило разум отключиться. Другой мужчина посмотрел на товарища с завистью. Ха. Как я сказал, хочу задать вопрос. У меня есть одно дело внизу. Можешь сказать, как найти туда дорогу? Это... Себастьян увидел в глазах мужчины страх предательства. Похоже, он, как и те убийцы, боялся преследования организации. Тот человек, что получил деньги и сбежал, судя по реакции этого типа, уже, наверное, мёртв. Раз он без урока не заговорит, Себастьян решил избавить его от колебаний. «Кажется, тут два рта. Мне не важно, у кого спрашивать». Мужчина обильно вспотел. Его тело задрожало. «Вон там! Там секретный проход!» И правда, в месте, куда он указывал, пол в самом деле немного отличался. «Ясно. Благодарю. Ты закончил свою честь». Когда старик улыбнулся, мужчина понял смысл его слов и задрожал ещё сильнее. Лицо побледнело. Тем не менее он схватился за маленький лучик надежды и взмолился. «Прошу, не убивайте!» «Отказываюсь». Немедленный ответ погрузил комнату в тишину. У мужчины округлились глаза. Лицо человека, который пытается отрицать то, во что не хочет верить. «Но я сказал вам! Эй, я что угодно сделаю, просто оставьте меня в живых!» «Это так, но...» Себастьян вздохнул и покачал головой. «Я отказываюсь». «Вы... вы шутите, да?» «Можешь так считать». Результат все равно не изменится. Пожалуйста, Боже! Себастьян вспомнил время, когда подобрал Цуары и чуть сузил глаза: Имеет ли человек такой профессии право просить что-то у Бога? И богами у дворецкого были 41 высшее существо. Выглядело словно, их только что оскорбили: Ты этого заслуживаешь! Услышав стальной голос, не допускающий никаких возражений, Человек понял, что сейчас умрёт. Убежать или сражаться. Когда этот выбор появился перед глазами, мужчина без колебаний решил бежать. Ведь и так ясно, кто победит в битве со стариком. При побеге вероятности ужить больше, какой бы крохотной она ни была. Мысли правильные. Потому что на несколько секунд... Нет, на десятую долю секунды, но он проживёт дольше. Мгновенно нагнав мужчину что попытался прорваться через дверь, Себастьян чуть повернулся. Порыв ветра прошел через голову мужчины, и он рухнул, как подкошенный. С глухим стуком нечто круглое ударилось о стену и покатилось по полу, оставляя кровавый след. Мгновением позже с обезглавленной шеей брызнула кровь. Поистине замечательная техника. Сорвать голову, ударив ногой с разворота. Хотя с такой скоростью и силой это возможно, больше всего ужасало, что Себастьяну на туфлю не попала ни одна капля крови. Дворецкий подошёл к потерявшему сознание мужчине и поставил ногу ему на грудь. Словно затрещала старая древесина, и тело человека пошло судорогами. После нескольких спазмов оно перестало шевелиться. Разве не ясно, к чему приведут такие деяния? Но будьте уверены, Хотя бы своими телами вы искупили грехи. Себастьян взял их трупы. Затем разложил изродованные тела в ряду лестницы. Даже смотреть было тошно. А любой, кто попытается сбежать, почувствует ужас и засомневается. Дворецкий придумал этот метод на случай, если не сможет разрушить вход. Закончив, Себастьян надавил ногой на секретный проход. Сначала сломались какие-то механические части, а затем в полу открылось отверстие. Сломанное напольное покрытие с грохотом повалилось на крепкую лестницу. Ха, если просто поломать ступени, им будет труднее сбежать этим путём.